Переработка смыслов. Глава пятая, в которой пойдет речь о маленьком подвиге осознанного человека. Каждый месяц Яна Камельянова утрамбовывает мытые пакеты из-под молока и прочее сырье в туристический чемоданчик и едет на метро на другой конец города, чтобы сдать все в переработку. К этой степени осознанности Яна шла долго. Впервые о количестве мусора я задумалась лет в 16, когда еще жила в Чите. Это Забайкальский край, недалеко от границы с Китаем. Поездки на выходные в соседнюю страну тогда для нас были главным развлечением. Сел в автобус и поехал гулять, ходить по магазинам или даже праздновать день рождения. За окном автобуса пейзаж всегда один и тот же — степь. Только на территории России она почему-то всегда была усыпана пластиковыми пакетами и бутылками. А сразу после блокпоста поста Та же степь, только чистая. Это бросалось в глаза, и я тогда подумала, а что китайцы делают с собранным мусором? Какая у него судьба? Особые отношения Яны с мусором, как у многих, начинались с обычных субботников в парках. Осточертел беспорядок. Но в Чите тогда ни о каких экодвижениях никто даже не мечтал. И собранный мусор отправлялся на свалки, потому что больше отправиться ему было некуда. Прошло много лет. Специалист российско-китайского туристического рынка Яна Камельянова переехала в Москву и, как многие москвичи, на мусорном перепутье начала сортировать бумагу, пластик и стекло в дворовые баки для раздельного сбора с очень робкой надеждой, что кто-то его все-таки переработает. Но авторы видео с мусорными островами и загубленными пластиком китами до нее все-таки достучались. Яна начала вникать во все тонкости сортировки. Оказалось, что сырье надо мыть, что далеко не весь пластик можно переработать, что надеяться на разумное обслуживание придомовых контейнеров в России еще рано, что соседи не только не моют свой пластик, но и пуляют его в контейнеры как придется. Оказалось, что единственный способ отправить в переработку свой личный мусор в Москве 20-х годов 21 -го века – сложить его в чемоданчик и отвезти активистам из проекта «Собиратор». Зачем Яна и ее единомышленники предпринимают такие усилия? Мода на экологическую сознательность в 21 веке очень понятна, особенно в России, ведь у нас нет никаких прорывных идей. XX век скомпрометировал классические идеологии, оставив нас, миллениалов, с тревогой наблюдать за чередой экономических кризисов мирового капитализма. Система ценностей в эпоху глобализации стала слишком размытой. Куда податься совестливому гражданину, который хочет жить и ратовать за все самое хорошее? Да так, чтобы не ошибиться в векторе. Просто делать добрые дела? Чувствовать себя нужным и получать одобрение от себе подобных? Забота о лесах и океанах — беспроигрышный вариант. Леса и океаны нуждаются в защите. Идея ценности чистой воды и воздуха — истина без субъективного преломления. Ее невозможно поставить под сомнение. Стать в одну боевую шеренгу с капитаном Чарльзом Муром однозначно почетно. За идею заботы об окружающей среде в мире, где все ценности изменяются ежесекундно, можно держаться довольно крепко. Яна говорит, «Я не хочу оставлять после себя мусорную среду. Мой принцип — делай, что можешь, и будь, что будет. Я верю, что один человек может что-то изменить. Чем больше будет таких людей, тем быстрее что-то сдвинется». Все хотят услышать какое-то готовое решение сверху, но его нет, и неизвестно, будет ли. Единственное, что остается, пока хочу и могу, что-то делать самой. Лично я испытываю по этому поводу сильное замешательство, практически душевную боль, это без шуток. Я уже давно мою коробки из-под яблочного сока и складываю в отдельную кучку ненужную бумагу, но мне решительно не нравится мир, в котором вредный хлам обретает шанс стать безвредным ценой таких усилий. Это какой-то очень кривой мир. Но, видимо, выбора у нас нет, как нет его у тех, кто затягивает пояса в период мировых кризисов, сотворенных на биржах Лондона, Нью-Йорка и Гонконга. Однажды, погрузившись в детали мусорного гротеска, развидеть его невозможно. Пустые пластиковые бутылки стоят перед глазами, как кровавые мальчики. Счастлива Яна, увидевшая смысл в одиночном подвиге. Она мудра и в высшем смысле смиренна. «А что делать мне?» Есть ли у 21 века для нас другой план? Похоже, что пока нет. Признаться, этот факт меня раздражает и демотивирует, но ничего не поделаешь. Бремя условной пластиковой бутылки должен нести обыватель, и рутинному подвигу маленького человека тоже нужна помощь. Доплестись до Мордора Фрода и Сэму так или иначе помогали эльфы, гномы, волшебники и говорящие деревья. Обыкновенному жителю нашей планеты для начала нужно объяснить его неочевидную роль в судьбе мировой экосистемы, а потом вежливо предоставить пространство для совершения ежедневного подвига. И если отдельные страны Европейского Союза последние 40 лет учат своих граждан сортировать мусор, начиная с детского сада, и давно поставили во дворах разноцветные контейнеры, то в России потенциально героический гражданин пребывает в полном неведении, оставленный один на один со своим мусорным ведром и своей неспокойной совестью. Между Сциллой и Годзиллой Между адом беспощадного консюмеризма и чистилищем осознанного потребления в одном из торговых центров Челябинска хлебкий лестничный пролет. Чтобы попасть в благотворительный секонд-хенд-вещеворот, нужно пройти через лавку кричащего барахла для торжеств. Мимо полок посуды с рожицами русалок мимо шаров воздушных с кошками и котами, мимо свечей юбилейных размером с двух юбиляров, мимо лент разнополых, розовых, голубых. В общем, мимо всего нарядного и прекрасного, что делает праздник бессмысленным и беспощадным. Так должна выглядеть штаб-квартира клоуна Пеннивайза. В вещевороте все ровно наоборот. Каждый предмет одушевленный и несет на себе отпечаток образа прежнего хозяина. После рядов штампованного пластика эта человечность вещей странным образом завораживает. Забытый театральный билетик в маленькой кожаной сумке, зеленый крокодил с глазами-пуговицами, клетчатое пальто с протестной нашивкой. У вещей уже есть своя история, и она продолжится, когда их заберут новые владельцы. Винтажные платья, старые свитеры, советские спортивные костюмы — все это попадает на вешалки благодаря челябинцам, которые несут и складывают ненужную одежду в специальные контейнеры. Сотрудники секонд-хенда их разбирают и сортируют. Большая часть отправляется на переработку. Остальное попадает в магазин. Нуждающиеся получают одежду бесплатно. Хипстеры, вроде меня, покупают за небольшие деньги. «Вещеворот» — один из проектов Дмитрия Закорлюкина, известного в городе экоактивиста и социального предпринимателя. «У меня нет мотивации спасти мир. Мир без нас справится, у него все хорошо. Я просто не могу этого не делать. Не могу и все. Это как творчество». Дмитрий Закарлюкин — человек, рядом с которым хочется пережидать апокалипсис. Его обаяние замешано на редком сочетании легкого отношения к жизни и результативной предприимчивости. Он не боится слушаться собственных желаний, Все время экспериментирует и уверен, что сможет выбраться из любой передряги. Он с хохотом рассказывает, как сел в лужу в кризис 2008-го, аккурат после крупных покупок для своего рекламного бизнеса. Без злобы рассуждает об интригах между активистами, чиновниками и бизнесменами. Закарлюкин — главный зеленый трикстер города. С ним сложно договориться о чем-то на неделю вперед. Он подопечный бога счастливого мгновения Кайроса но если он где-то появляется, то всегда к месту. Увидит возможность, свяжет нужных людей, запустит все важные процессы, а потом снова исчезнет, увлеченный новыми идеями. Конечно, в экологическую тему его принесло случайно. Увлек друг, позвав на мега-уборку всероссийской акции «Сделаем». Тогда, в 2012-м, Закарлюкин управлял небольшим рекламным агентством, уже подустал от антуража пелевинского «Generation P» и всматривался вдаль в поиске новых ориентиров. И как только его друг слился посреди организации очередного мероприятия, вязался рулить сам. Сначала я жутко не любил волонтеров, у них движуха какая. Опоздать, пообниматься, поесть печенек, нифига не сделать и разбежаться. А я все-таки человек бизнеса, мне важно, чтобы был результат. Но вместо результата у нас получалась какая-то коллективная безответственность. Поэтому я сказал. «Ребят». «Давайте печеньки в сторону, говорим о деле». Ну, все волонтеры печеньки побросали и ушли. «Я понял тогда, братан, это фиаско, ты высушил болото, в котором зарождается цивилизация. Да, они приходили лечить какую-то свою боль, которой у меня не было. В этом их сила, живая и честная. Но все занимались движухой по остаточному принципу. Нужен был хоть кто-то, кто взялся бы за это, как за свое дело». Корлюкин долго не мог принять решение, пока в дело, наконец, не вмешался случай. Я ехал ночью за рулем и спокойненько так думал. Что делать дальше? Оставаться в движухе или нет? Тут раз, передо мной перекатилась бутылка. Я едва обратил внимание. Через несколько километров — хоп, еще одна. Думаю, елки-палки, что за перекати бутылки? Ну и когда в меня прикатилась третья, я понял. Вселенная просто не знает, как еще мне намекнуть, что мне именно сюда. В этот момент я и принял решение. Движуха теперь происходит на базе небольшого подвальчика на улице Худякова. За рисунком белого дерева на железной двери прячется уютная нора для просветленных. Чай в пиалах, стол из палет, книги, игры, гитара, гамак. Атмосфера причастности к благородному подполью. Здесь есть все, что нужно пристанищу эко-тимуровцев в 21 веке. Раньше тут было нелегальное казино. Я не шучу. Все ходил мимо, ну и как-то заглянул в окно. А там вискарь пылится на пустых столах. Оказалось, что полиция этот притон давно накрыла, и помещение пустует. Но круто. Мы его и арендовали. Эколофт – база для обсуждения и координации всех проектов, которые Закарлюкин запускает как бумажных змеев в небо. Экотакси, удобрения из компоста, крышки добра, Челябинск-дыши, разделяйка, вещеворот и другие. Закарлюкин пытается сокращать объемы мусора на свалках, вылавливая из общего потока конкретные виды отходов и придумывая им новую судьбу. Для этого он связывает в одну цепочку очень разных людей по принципу win-win-win. Мы потихоньку формируем веер небольших проектов, каждый разрабатывает своя команда. В итоге не даем сырью стать мусором еще на подлете контейнером и интегрируем его в какую-то систему. Например, вытащили из мусора крышечки. Маленький процент от кучи, но зато отдельный поток однородного сырья. Поставили для них контейнеры. Крышечки забирает Пик Политех, фирма по переработке вторичного сырья. И все, что на этом получается заработать, мы отдаем движению помощи онкобольным детям. Искорка. В этой же логике развивается вещеворот. Все началось в 2014 году, когда в Челябинск хлынули беженцы с Донбасса. Активисты кинулись собирать для них одежду. Бам! Все эти кучи одежды оказались в подвале. Большая часть — ветошь, в которую людей одевать нельзя. И что с ней делать? Не выбрасывать же? Я предложил компании по производству геосинтетических материалов в Торком. Давайте переработаем. Получилось. А текстиля в общей куче мусора довольно много. Значит, можно придумать, как собирать отдельно и перерабатывать его системно. Закорлюкины и товарищи поставили первый контейнер с просьбой бросать в него чистую, ненужную одежду. Он заполнился очень быстро. В партнерстве с переработчиками Закорлюкин развил проект до команды 25 человек. Благотворительный секонд-хенд «Вещеворот» есть не только в Челябинске, но и в Екатеринбурге, Магнитогорске, Садке и Копейске. «Вещеворот» — типичный региональный социальный бизнес. Зарабатывает немного, но решает проблему там, где до нее не дотягивается государство. Смешной случай. Мы готовили к открытию магазин в Магнитогорске. Где-то в том же Магнитогорске одна женщина в сложной ситуации написала письмо Путину. «Помогите одеждой». Аппарат президента спускает распоряжение в Министерство социальных отношений Челябинской области. А они к нам. Знали, что открываемся. В итоге мы выдали ей одежду буквально через день. Красивая история. Отправила запрос куда-то в космос, а он сработал. Ну и хорошо. Перекати бутылка с ночной дороги за Корлюкина не обманула. За семь лет его жизнь сильно изменилась к лучшему. Он создал и заставил работать в плюс кучу полезных проектов и обрел среду. Людей, которые думают дальше своего мусорного ведра. Ему не хватало их в прежней жизни. Его единомышленники живые, эмпатичные, интересные. Только среди таких людей ему хочется быть. И это важное обретение. Но, тем не менее, рано или поздно каждый активист, даже самый системный и продвинутый, даже с самой лучшей на свете командой, упирается в потолок. Он может вывести на субботник тысячи людей, но не миллион. Он может собирать тонны пластиковых бутылок, но не все бутылки в городе. Он может вдохновить дюжину молодых людей стать экологами, но не сотню. О проблеме потолка активист не может не думать. Каждый вынужден для себя ее как-то решать. Странно было бы думать, что Закарлюкина становится на крышечках. За следующие пять лет он решил поставить эксперимент над целым городом, Копейском, городком, попавшим в юмористическое шоу Ивана Урганта, потому что никто не хотел становиться его мэром. Следующий шаг, конечно, должен быть политический. Опыт нужно масштабировать. Есть в США два примера судьбы промышленных городов — Питтсбург и Детройт. Первый перестроил экономику на нейрохирургию и IT и теперь там хипстеры, все хорошо. А второй все еще депрессивный. Но это огромная земля, инфраструктурные мощности, которые рано или поздно должны сработать. В этом смысле Копейск очень интересен с точки зрения ресурсов. Дешевая рабочая сила есть, электричество есть. Идеальное место для производства, только не вредного, а современного. Продукты, под которые заточен Челябинск, постепенно уходят с рынка. Это нисходящий мировой тренд. В какой-то момент здесь точно будет Детройт. А в Копейске Детройт уже случился. Можно экспериментировать. Закарлюкин хочет внедрить в городке систему ноль отходов и проекты по возобновляемой энергетике. Пока для сонных чиновников местной администрации его планы выглядят как рисунки из дурдома. Но Закарлюкин еще поборется. А потом тоже уедет из Челябинска в какую-то новую жизнь. В цветущий сад на развалинах советской промышленности он не верит. Почему большой бизнес или те же богатые владельцы мусорных свалок не экспериментируют, как вы? Инерция, просто инерция. Это еще неизведанное поле. Мало успешных кейсов. Когда это заработает в чуть больших масштабах, они придут и купят эти проекты, как готовые решения. Но для этого должен быть кто-то, кто принесет себя на алтарь? Так это я и есть. Я готовлю эти решения и показываю, что они работают. У всякой общественной трансформации должны быть свои герои, и сегодняшняя ситуация глобального сдвига в межчеловеческих отношениях и отношениях с окружающим миром нуждается в переработке смыслов. Если мусор не получается безопасно закопать и грамотно сжечь, его нужно полюбить и перестать считать мусором. Или перестать его производить. Возможно, именно в этом выход из ситуации. Помимо, конечно, волшебной бактерии, которая через пять лет съест все наши отходы. А потом и нас.